Все-таки вода оказалась холодной. Лелька два раза проплыла вдоль берега, поднимая тучи брызг, и выскочила греться. Егор продержался и того меньше. А потом ребята улеглись на песке, подставив спины солнечным лучам, и незаметно для себя задремали. Егор проснулся от голода. Под ложечкой сосало... А перед глазами, как на зло, всплывали тарелочки и сутки из ресторана, так и оставшиеся нетронутыми во время завтрака. Лель, позвал он, посапывающую рядом сестру, вставай. Лелька открыла глаза и непонимающе уставилась на брата. Мы где? «Лёль, мы в бухте купались, напомнил Егор, а потом заснули. Лёлька помотала головой, сбрасывая остатки дремы. — А сколько времени? — поинтересовалась она. Егор посмотрел на часы. Половина второго. Лёлька испуганно подняла брови. — Слушай, так мы ж на обед опоздаем. И папа, наверное, уже волнуется. — Наверное, — согласился Егор. — Погоди. Я Ивана Степановича позову? Он натянул джинсы, накинул на плечи свитер и повернулся в ту сторону, где, по его соображениям, ловил рыбу поноварев. — Иван Степаныч! — закричал Егор. — Иван Степаныч! Собственный крик показался ему оглушительным. Может, потому что прозвучал в полной тишине, а может, из-за того, что сразу же его подхватило многоступенчатое эхо. Лёлька подошла к брату. — Не отзывается? — спросила она через пару минут. Егор покачал головой. — Лёль, ты вещи собери и пойдём к морю. Оттуда он нас точно услышит. Поднявшись по знакомой тропинке, Егор сразу увидел катер. Тот стоял точно так же, как его поставил пономарев, когда высадил ребят. Вот только самого Ивана Степановича в нём не было. — Может, он... «В кустике побежал», — предположила Люлька и покраснела. «Ну, может», — согласился Егор, чтобы успокоить сестру. На самом деле он очень сомневался, что Иван Степанович отлучился по нужде. Ведь с тех пор, как Егор позвал его в первый раз, прошло уже минут пятнадцать. К тому же из любых кустиков можно было бы откликнуться. «Иван Степанович!» — завизжала Лёлька, но в ответ услышала только эхо. Между тем Егор быстро спустился и подошёл к катеру. На песке чётко отпечатались следы. Вот эти — от его кроссовок, эти — от кроссовок Лёльки, те — от сапог Ивана Степановича. Но кроме знакомых Егор обнаружил ещё одни. Здоровенные следы рифленых подошв. Этих чужих отпечатков обуви было немного, и они вели к воде. Не туда, где стоял катер, оливее. Рядом с ними велась цепочка следов Ивана Степановича. Егор пошел по ним и вскоре заметил длинную яму на песке, такую, как остается от днища причаленной моторки. — Лёль! «Осторожно!» — сказал Егор. «Похоже, Иван Степанович уехал на чужом катере». Люлька посмотрела на брата, расширившимися от страха глазами. «Уехал? А как же мы?» Егора этот вопрос тоже очень беспокоил. Он прищурил глаза и посмотрел на море. «Может быть, Иван Степанович уже возвращается?» Ведь не мог же он оставить их одних на острове надолго. Да и катер. Лёлька тоже смотрела на воду. Вдруг она вскрикнула и села на песок. — Ты что? — испугался Егор. Лёлька молча подняла руку и показала. Рука трясла с мелкой дрожью. В метрах в двадцати от берега в волнах качалось что-то тёмное и страшное. Сначала предмет выглядел единым целым, но чем ближе волны подгоняли его к берегу, тем яснее Егор видел, что тот будто бы состоит из трех частей. Та, которая посередине была самой большой, а те, что по краям казались одинаковыми и поменьше. «Егор! — всхлипнула Лёлька. — Эч, Рукава и, или руки?» Егор в отчаянии посмотрел на сестру и решительно начал раздеваться. «Нет — Нет! — крикнула Лёлька. — Ты не полезешь! — Полезу! — сквозь зубы ответил Егор и вошел в обжигающую холодом воду. Лёлька прикрыла глаза руками и затихла. Хорошо, что у берега было сравнительно мелко, и ему не пришлось плыть, иначе в такой ледяной воде он бы не выдержал. Шаг за шагом Егор брел по твердому песку. Потом под ногами стали появляться скользкие камни. Их становилось все больше, Егор с трудом удерживал равновесие. Один раз он оступился и только чудом не нырнул в соленую воду. Лелька сидела на берегу и, не отрываясь, следила за братом. Вдруг он остановился и начал медленно разворачиваться к берегу. — Егор! — заорала Лёлька. — Что? Брат молча ковылял по камням.